Глава 6. Заря новой жизни не взошла. Сердечное попечение не удалось. Кратковременная либеральная весна осеннего семестра закончилась полицейскими вьюгами семестра весеннего. Университетские бури продолжались в 1901-1902 году ускоренным темпом, хотя и в новой форме. Для истории революционного движения этих лет Следовало бы подробно описать все перипетии этого бурного года, но здесь не буду уклоняться от темы тюрем и ссылок и буду краток. К началу учебного года была введена в университете обещанная реформа, был организован институт избираемых студенчеством старост. До этих пор каждый студент рассматривался правительством как отдельный посетитель университета. Теперь студенчество официально было признано организацией, была разработана университетская конституция, как и во всех высших учебных заведениях, был создан студенческий парламент. Если бы в это время конституция и парламент были даны не студенчеству, а русскому обществу, вся дальнейшая история России могла бы пойти иначе. Но Юпитер, как известно, кого хочет погубить, лишает разума. Наш университетский парламент состоял из 56 человек – Каждый курс каждого факультета избирал своих представителей, старост. К слову сказать, наш совет-старост тоже снялся большой группой, и снимок этот до последних времен тоже сохранялся у меня. Выборы происходили по всем правилам конституционного искусства. Речи кандидатов, борьба академистов, политически правых студентов с либеральной и социалистической частью студенчества, голосование шарами – Правые потерпели полное поражение. От них прошел старосты только один представитель второго курса филологов Леонид Семенов, дальнейшая трагическая судьба которого отмечена в истории русской литературы. От четвертого курса математического факультета в старосты был выбран я, и началась для меня бурная зима 1901-1902 года. Студенческий парламент разделился на крайнюю правую, немногочисленный либеральный центр, многочисленную левую из радикалов и социалистов. Заседания очень частые, на которые созывали нас официальными повестками, происходили под председательством назначенного для этого университетом профессора филологии а. И. Введенского. Инициатива собрания должна была исходить либо от председателя, либо от группы старост числом не меньше, чем треть старостата. «Напрасно Айвведенский старался ввести заседание в академическое русло, увещевая нас не выходить за пределы чисто университетских требований. Куда там? Мы сразу же предъявляли требования общегосударственные, вроде обуздания полицейского произвола, отмены административных ссылок и высылок, свободы слова в университете и за пределами его. Бедного профессора-председателя мы совсем затравили», раз даже он упал в обморок после бурного заседания. От времени и до времени староста устраивал общее собрание своего курса, устраивалось и общее собрание факультета, на котором выступал с отчетом о деятельности старостата, происходили жаркие споры и прения, голосование всегда давало победу левому громадному большинству. Старостат, призванный успокоить студенчество, сыграл противоположную роль – Он революционировал и тех студентов, которые раньше оставались нейтральными, были не в тех, ни в сих. Теперь громадное большинство оказалось в сих. Студенчество левело с каждым днем. Партии социал-демократов, социал-революционеров быстро пополняли свои ряды новыми агентами. А ряды либералов, будущих конституционных демократов, вредели, не говоря уже о правых. А так как предъявляемые на заседаниях старостата требования явно выходили за пределы академического обихода и не могли быть приняты во внимание, то правительство понемногу переходило к испытанным полицейским мерам, а студенчество – к испытанным способам протеста, забастовкам и демонстрациям. К началу 1902 года весна сердечного попечения закончилась, полиция снова вступила в свои права, начались аресты. Среди многих злободневных стишков ходило тогда по рукам и такое студенческое четверостишье. «Пронеслась весна, быстрой птицу, отцвела весна, что акация, и попали мы вновь в полицию, эх, весна, весна, провокация!» Снова образовались подпольные организационные комитеты, в них вошли многие из старост. Первый комитет, собравшись, сразу же намечал членов второго комитета, своего наследника, который принимал бразды правления в случае ареста членов комитета первого. Точно так же поступал второй комитет относительно третьего и так далее. Ввиду достаточного количества провокаторов в студенческой форме, аресты организационных комитетов были только вопросом времени. Первый комитет был ликвидирован в начале января 1902 года, а к началу февраля в действие вступил уже седьмой организационный комитет – одним из членов которого был и я. И старостатом, и нашим комитетом была назначена новая демонстрация на 4 марта 1902 года, как протест против новых и столь старых полицейских мер, ничему не научившегося правительства.